В кругах, ресторанах, за всегда-то и в то есть людей не идеальных, с которых не следовало брать пример подрастающему поколению, а в вере Горде говорили: «Вы слышали, как Гордо поет «Карован Айвазяна»? Это знаете ли нечто?» Хорхь шел к намеченной цели с опущенным боковым стеклом. Борис этого не замечал и весь покрылся инием и снегом. Вспоминалось даже нечто блоковское. Кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный порек. При всем моторном направлении ума не чурался иной раз в захламленности квартиры подцепить с полки томик стихов из маминой коллекции. Она, наверное, и там и русские стихи забыла. Зачем ей теперь русские стихи? Не заметил, как вдруг совершенно протрезвел и оробел. Не надо мне туда идти. Ну что туда идти, на посмешище? Ну как я к ней подойду? Что скажу? Простите, Вера, но я вас хочу. Но、ну, это же совершенно немыслимо. От меня к ней. Любой барыга может ей так сказать, и будет нормально, но... Для меня абсолютно не нормально, чудовищно, немыслимо. За девчонками, а、ну, все это получается естественно и как будто между прочим. А это, блядь, почему-то за каким-то барьером недоступности. Был уже почти час ночи. Надо домой пилить, повыть в одиночестве и отключиться. Два раза он объехал вокруг центрального московского квартала, гигантская гостиница, кинотеатр, стереокино со своей вечной единственной картиной машина двадцать два двенадцать, потом гранд отель, потом снова Москва, Кхмель совсем прошел, остался только стыд за гусарство в коктейль-холле. В конце концов добьюсь того, чтобы все меня будут держать. за дешевого пержона. Черт, я сам себя загнал в ловушку этой ночью. В югос залипило мне мозги. Я не могу уйти, не могу кружить здесь без конца. В конце концов меня в МГБ побалакут за это кружение. И в конце концов надо с этим покончить раз и навсегда. У входа стояли только две победы такси с работающими моторами. Невидно было даже обычной очереди. Швейцар зевал за полузамерзшими стеклышками двери. Внутри в вестибюле бузил какой-то пьяный. Два официанта, бульдог и мартышка обшаривали его карманы. Видно, хорошо погулял по буфету Ваня, золотишник, а расплатиться позабыл. обычно уже здесь слышен был грохот оркестра, сейчас стояла тишина. Борис оставил пальто швейцару, который, разумеется, его знал, тоже под знаменами легендарного Батеньки служил на резервном фронте, бегом поднялся в зал. Оркестр, очевидно, был на перерыве, сцена пустовала, если не считать нескольких оставленных инструментов: раскрытый рояль, горка ударных, многозначительные вопросительные знаки саксофонов, буржуазная загагулина — ничего не скажешь. Не так давно газета «Культура и жизнь» объявила игру на саксофоне злостным хулиганством. Борис пошел между столов, пытаясь найти местечко с видом на сцену. К этому часу все в зале были уже более или менее пьяны. Салаты разрушенные и размазанные торчали окурки из неожиданных мест, например из апельсина. Много обнажалось металлических хартов, преобладало червонное золото. Где то было слишком много вина, где то не хватало. Кого-то выводили подруги, кто-то сам мчался, шатаясь, закрыв ладонями рот, пытаясь донести до сортира свое праздничное откровение. В основном, однако, царило некоторое осте кленение, вызванное, по всей вероятности, тридцатиминутным отсутствием оркестра. В частности, конечно, всем хотелось сдвигаться, прижиматься телами, качаться. Как романисты той поры писали о загранице в ударном трансе. Вдруг кто-то его окликнул. Из-за колонны махал рукой Цедиковский гонщик Сева Земляниковин. Привет, Боб. Слушай, Валик нам. Тут мой одноклассник, летчик-испытатель гуляет. Гроши привез с Дальнего Востока вагон и маленькую тележку. Прикинув, что сцена отсюда будет видна как на ладонь, Борис шагнул за колонну и сразу увидел Веру Горду. Она сидела за дальним концом большого стола рядом с капитаном ВВС. Тот что-то ей шептал на ухо, она улыбалась. Там в темном углу на фоне какой-то бордовой портьеры, за скопищем пустых, полупустых и не почитых еще бутылок, в каких-нибудь трех шагах от него, как будто вдруг материализовавшаяся с киноэкрана сидит она: один голый локоть на столе, вторая рука с отставленной длинной папиросой возле левого уха. Глаза надменно полуприкрыты, а красный рот полуоткрыт так, как будто она уже в постели с этим гадом летчиком-испытателем, чья рука, запущенная под скатерть, давно уже, наверное, путешествует между ее колен. Вокруг стола еще сидела персон не менее десяти, но Борис ровным счетом никого из них не заметил и даже не слышал обращенных к нему слов, Он руки чьи-то пожимал, не отрывая взгляда от горды, с ужасной осторожностью фиксируя все детали: опасно полуоторванную бретельку концертного платья, крупные кольца с завивки, серьги, браслет, маленькую бородавочку на виске. Она вдруг чуть отодвинулась от летчика, вдруг улыбнулась прямо. Ново прибывшему окатила вдруг теплый синевой очей. Вот именно, очей синевою сейчас я завоюю. Пранзила мгновенно отлетела ощущение, что этот момент уже был когда-то в его жизни. Простите, я не расслышала, как ваше имя, спросила она. Борис Градов, произнес он так, как будто она могла это немедленно опровергнуть. Борис Градов неплохо звучит, сказала она, как маленькому мальчику. А я, Вера, если вы не расслышали, я расслышал, сказал он. Давайте выпьем, вскричал летчик. бухая себе в фужер сразу из двух бутылок водку и шампанское, то есть формируя популярный в те годы напиток «Северное сияние». «В горду врезался Этька», — сказал про него Сева Земляникин Бореграду. «Как услышал в запыленной пачке старых писем, так сразу в пике вошел». Все свои шиши готов отдать за одну ночку.